Глава восьмая Выйдя из машины, неожиданно меня ослепила яркая вспышка, и если бы не реакция и опыт мгновенно замедлять окружающее время, меня могло серьезно ранить. Вспышка показала, что сработал одноразовый щит, который активировал перед выходом. Их у меня на кисти висело около двадцати, хотя их было больше, часть потратил сегодня. Второй щит активировать не успел, но зато стремительно присел, а вторая и третья пули просвистели над головой, вонзившись в стекло автомобиля. Тут же среагировали телохранители, активировав нормальный щит и прикрыв меня своими телами. «Вот и вторая попытка покушения. Но я в принципе не удивлен, это место было известно заранее, и не организовать тут попытку убить меня мои враги не могли». Конечно, я был бы рад, если бы нападения не было, но и то, что оно произошло, когда я ожидал, немного успокаивало. Меня быстро провели в здание, а там уже можно было не опасаться, так как тут присутствовали слишком влиятельные люди, чтобы устраивать провокацию непосредственно во время аукциона. Меня быстро провели в зал, где уже собралось множество народу. Сам зал был рассчитан на тысячу человек, но занят был только на одну четверть. Что интересно, большая часть сидела обособленными группами, и мне нужно запомнить на будущее, кто и с кем. Пройдя на трибуну, я включил микрофон и сказал. Рад видеть вас, господа, сегодня тут. Это говорит о том, что мои изделия действительно интересуют вас, и я не ошибся, пригласив вас всех сюда. Итак, вначале мы выслушаем небольшую демонстрацию с очень короткими пояснениями, что за товар я собираюсь вам предложить изготавливать и продавать. Сейчас выступит мой ассистент, который все вам расскажет, сказал я и пригласил выйти в Именно она будет проводить презентацию, так как я ей доверяю и знаю, что она не растеряется. На демонстрацию описания технических вопросов ушло 10 минут, после чего еще 10 она рассказывала про устройство завода с нуля, возможные сложности и на чем можно сэкономить. Что удивительно, слушали ее очень внимательно, а кто-то даже записывал в блокнот, что она говорила. Когда она закончила, на сцену вышел я и рассказал о своем предложении, как будет рассчитываться себестоимость продукции, какова будет моя цена и из чего она будет состоять. Налогообложение в других странах практически одинаковое, как и другие расходы, а в ряде стран даже меньше. Обозначил свою цену 10 тысяч мун с каждого копира при базовой цене в 15 тысяч основной прибыли, которая будет формироваться от разницы базовой цены и наценки, по которой будет продаваться изделие. Рекомендуемая стоимость для других государств составляет 19 тысяч, что говорит о наценке в 4 тысячи. С этой наценки половина будет идти мне, а половина будет идти владельцам завода. Рассказав это, я уселся за стол, расположенный рядом с трибуной, давая время всем осмыслить мое предложение. В итоге первым не выдержал молодой парень в богатой одежде. «Господин Антон, позвольте узнать, а в чем, собственно, будет наша выгода? С одного изделия мы будем получать 2000 тысячи мун, а вы получите 12. Так зачем нам вкладываться в ваши проекты?» Я вернулся к трибуне и ответил. Для начала вы должны понимать, что все расходы, связанные с производством, брались по максимальной планке при работе в одну смену. Ваши заводы в первое время будут работать в три смены, чтобы удовлетворить текущий спрос на изделия. При самых благоприятных условиях для рабочих, типовой завод будет выпускать 300 изделий в день при пятидневной рабочей неделе. Завод таким образом будет выпускать 6000 изделий в месяц. В среднем при нормальной экономии прибыль составит не менее 3500 мун с одного изделия. Несложно посчитать, что прибыль за месяц работы составит 21 миллион мун при необходимых минимальных вложениях в 15 миллионов. Ваш завод окупится за 20 дней. Конечно, какое-то время придется работать на склад материалов и заготовок, но уже через 40 дней вы сможете получать чистую прибыль. Не уверен, что кто-то из здесь присутствующих может похвастаться такой высокой рентабельностью бизнеса. По нашим подсчетам, только минимальная потребность в одном среднем государстве достигает ста тысяч штук, а в реальности она возрастет в разы. Помимо этого, как только рынок начнет насыщаться, базовая стоимость будет снижена, как отчисление мне, что позволит вам немного повысить спрос на продукцию для сохранения масштабов производства при этом за мой счет. В среднем, по многим лотам, общая доходность за один год составит от минимальных 200 миллионов мун до полумиллиарда. Дальше, если спрос упадет, вы сможете сократить выпуск продукции, переведя заводы с трехсменной работы на двухсменную. Именно поэтому и будут выставлены лоты, за которые вы и будете бороться между собой. В одни руки не больше 10 лотов. Я за здоровую конкуренцию. Также хочу сказать, что часть лотов уже нашла своих покупателей, предложивших очень хорошую цену за них. Такие страны, как Россия, Япония и Китай, проданы чеболем из рода Си. Великобритания и вся западная Европа проданы чеболем из рода Ли. Все остальные страны доступны для торгов. Ряд мелких стран сегодня выставлены не будут, и вы можете направить письменную заявку на желание в них открыть завод, назвав свою стоимость, а мы на закрытом аукционе распределим заявки между желающими. «Итак, давайте пригласим уже и аукциониста, который займется торгами. Хочу напомнить, что те, кто выиграют один из лотов, должны подписать гарантийные обязательства о внесении оплаты за лот в течение двух дней. В случае отсутствия поступления оплаты, лоты будут аннулированы и выставлены уже на закрытый аукцион», сказал я, сделав знак ведущему аукцион, а сам вернулся на свое место, усевшись рядом с хвоем, которая заметно нервничала. Когда вышел аукционер, шум в зале только нарастал, многие группы перекрикивались между собой и, судя по всему, были недовольны, что многие их обскакали, не согласившись играть по правилам. Теперь самые крупные кланы, которые как раз и рассчитывали на лакомые куски, остались с носом, и, похоже, борьба начнется за каждый лот. Первым лотом объявляется королевство Таиланд, начальная стоимость выкупа 50 миллионов мун. «Кто больше, господа?» – громко спросил аукционер. «Пятьдесят один!» «Пятьдесят два!» «Пятьдесят пять!» «Шестьдесят!» Крики стали раздаваться со всех сторон, при этом я только сейчас заметил в зале несколько десятков иностранцев, которые активно вязались в торги. То, что творилось дальше, и не знаю, как описать, ведь даже Хвайон сидела широко открыв рот, записывая в ежедневник суммы завершенных лотов. Они далеко отличались от стартовых. В итоге пятичасовых торгов удалось продать 70 лотов, а часть около 30 будут распределены на закрытом аукционе. Завершив аукцион, к секретарям организаторов его проводивших выстроилась очередь, но они быстро вынесли несколько дополнительных столов, чтобы как можно быстрее оформить выигранные лоты. «Я сидел все это время в напряжении, не веря в происходящее, и думал, что когда эти очень богатые облеченные властью люди поймут, сколько я денег сегодня заработал, могут решить, что я должен поделиться». «Вероятно, мне не хватит того отряда русских наемников, и нужно заказать еще один, а заодно и дополнительно усилить их тяжелым оружием, бронемашинами и мощными артефактами». «В идеале мне бы уехать на недельку, там ведь скоро каникулы, и нужно придумать повод». Заметив, как рядом напряглась девушка, я посмотрел на нее, а потом перевел взгляд на лежащий перед ней блокнот, где она делала записи, и замер увидев ее итоговую сумму под всеми сегодняшними лотами. 4 миллиарда 850 миллионов мун. Это без учета моей прибыли и без учета доходов с продажи бумаг и обслуживания. Похоже, я стану не просто миллиардером, а мультимиллиардером и очень быстро. Что-то мне сразу стало плохо от осознания текущей проблемы. «Я должен в очень короткий срок стать намного сильнее, или меня просто уберут конкуренты, так как таких выскочек не любит никто. Хорошо, что ночью должны прилететь наемники, с ними я буду чувствовать себя увереннее». «И что ты будешь делать с такими деньгами?» – спросил Ахваен. «Строить финансовую империю и становиться сильнее? Да и деньги мы еще не получили, а значит радоваться рано. Давай лучше рассчитывать на те ресурсы, что находятся под рукой. Распорядись максимально усилить охрану завода, ночью, возможна провокация, пусть будут настороже. Сам поеду домой, и буду заниматься планированием, как удовлетворить спрос одновременно всех участников аукциона», рассказал о своих планах и, встав, направился к выходу. Микадо уже дожидался меня и вместо парадного входа вывел меня через запасной. При этом и он, и я при выходе активировали одноразовые магические щиты, которые по времени действуют около пяти секунд. Кто-то скажет, что это очень мало, но вполне хватает дойти до машины и сесть в нее. Мощность у таких щитов достаточно высокая, а стоимость не очень. Как только я усаживаюсь и следом запрыгивает Микадо, мы срываемся с места и мчимся в сторону дома. К моему удивлению, доехали без происшествий, хотя по дороге встретили несколько нарядов гвардейцев, которые явно усилили патрулирование на этом участке. Что удалось выяснить по поводу покушения, поинтересовался я у Микадо. Профессиональный киллер, никаких следов, оружие бросил на месте стрельбы, заминировав. Гвардейцы сплоховали, один из них захотел лично осмотреть место преступления, а там оказалась магическая мина. В итоге три трупа и пятеро раненых сотрудников. После этого меня два часа допрашивали, кто мог покушаться, какие враги есть у вас и кого я подозреваю. Они вас хотели допросить, но я решил, что они это смогут сделать и в вашем поместье, куда уверенно они скоро заявятся. Пока вы были в здании, я распорядился прикупить защитных артефактов на случай повторной атаки. В поместье сразу попасть не удалось, так как нас остановили на повороте, где располагался пост гвардейцев, и нас попробовали досмотреть. «Прошу вас выйти и предоставить машину для досмотра», — сказал лейтенант гвардии, когда проверил документы у водителя и уточнил, кто находится внутри. «На каком основании вы досматриваете машины аристократов?» — спросил я, опустив разделяющую салон и водителя перегородку. «Нам приказано досматривать все машины, которые едут в поместье», ответил лейтенант, посмотрев на меня. «В таком случае я буду жаловаться на ваши действия в сословную комиссию. Вы нарушаете сразу несколько законов, не имея для этого никаких оснований. Ваша должность и звание, а также номер нагрудного значка», потребовал я. «Поймите, я только выполняю распоряжение вышестоящего начальства», попытался вывернуться гвардеец. «Предоставьте мне его в письменном виде и назовите фамилию отдавшего приказ», — повторил я. «Вы не можете этого требовать. Прошу выйти из машины и предоставить ее для досмотра, если вы хотите проехать в это поместье. Нам приказано обеспечить полную изоляцию поместья, заблокировав провоз взрывчатых веществ, оружия и подозрительных личностей», — повторил лейтенант, «а мои телохранители напряглись, да и я активировал защитный амулет». «Похоже, меня хотят подставить или проверить, что я буду делать, но доставать свои козыри я пока не буду». «Ну, хорошо. Разворачиваемся и выезжаем на трассу», – приказал я. Как только мы развернулись, я добавил. «Поедем по грунтовке. Через 300 метров там должна быть одна из дорог, ведущая в поля, и по краю можно проехать по месте, посмотрим на их реакцию. Оружие без команды не применять, столько защитные артефакты». Это очень похоже на провокацию или на очередное покушение. Возможно, в лесу есть снайпер, который попытался бы убрать меня. Грунтовка нашлась, где и была, а стационарный шлагбаум просто срезал атакующим заклинанием один из охранников, высунувшись в окно. Дорога была сильно разбитой, но один раз проехать по ней можно, а большего, надеюсь, нам и не потребуется». Остается вопрос, как провести в поместье русских наемников, но, надеюсь, до их прилета мне удастся его решить. «Если нас атакуют, сразу вызывайте гвардию, медиков и пожарных по телефону экстренных служб, а сами прорываемся в поместье. Старайтесь ехать на максимальной скорости, ремонт потом оплатим», — приказал я, и машина тут же разогналась километров до сорока, может и до шестидесяти. «Нам всем пришлось схватиться за ручки, чтобы не упасть. Машину подбрасывала на кочках и мотала из стороны в сторону, но самое главное, что это принесло свои плоды». «Как я и ожидал, нас начали преследовать, но расстояние между нами и преследователями было не менее 500 метров. Эти идиоты принялись стрелять по нам из полуавтоматического оружия, и как только несколько пуль попали в машину, я приказал». Вызывай все экстренные службы Меня пытаются убить Так и говори, что переодетые в гвардейцев бандиты Пытаются убить аристократа на его земле Теперь главное не застрять на дороге До дома мы доехали довольно быстро И подъехали на полной скорости Минуя главный въезд, выскочив с грунтовки С визгом покрышек Наша машина затормозила у самого крыльца И когда я уже собирался выскочить из нее Увидел пятерых гвардейцев Которые стояли при входе с оружием Охраняя вход И не понимая, что происходит «Сержант, на нас напали переодетые в гвардейцев бандиты, мы с трудом смогли прорваться к поместью «Всю машину изрешетили. указал я на следы пуль «Постарайтесь задержать их, пока я эвакуирую слуг и гражданских «Микадо, оставь с ними пятерых, пусть прикрывается машина, она бронированная!» — крикнул я и быстро заскочил внутрь дома «Когда нас остановили на въезде, то я заметил разницу между дежурившими внутри поместья гвардейцами и теми, что устроили пропускной пункт. Последние были из общей службы СБ, а те, кто встретил меня на крыльце дома, относились к личной гвардии короля и, по сути, были главнее. Главное, чтобы мои люди не нарушили приказ и не стали стрелять, во всяком случае, первыми». «В доме я быстро отдал всем приказ прятаться в подвале, так как даже у меня возникли сомнения в подлинности тех гвардейцев. Ведь обстрелять машину с аристократом — это не идет ни в какие ворота. Вероятно, меня хотели этим напугать и показать, что гвардейцы меня не будут защищать от влиятельных чиновников, но они точно не продумали все до конца». Став у одного из окон, осторожно наблюдал, что будет происходить дальше. А дальше было на что посмотреть Четыре джипа с открытым верхом влетают следом за нами по грунтовой дороге И люди, сидящие в них, начинают стрелять по моей машине Конечно, гвардейцы из личной охраны короля терпеть этого не стали И сразу врезали мощными заклинаниями Первые два джипа перевернулись, неся на десяток метров воздушной волной Следующий за нами провалился под землю, во внезапно появившуюся яму, а последний влетел в дерево, уходя от огненного шара, летевшего в него. На этом, собственно, сражение и закончилось. Гвардейцы оперативно бросились вперед, активируя одиночные заклинания, чтобы вырубить всех нападавших. «Даже я остался впечатлен, как быстро они расправились с ними, и похоже, что даже никого не убили». Не будьте одеты в форму гвардейцев, уверенно они сдерживаться не стали бы и сразу уничтожили нападавших. Ну а дальше началось самое настоящее представление. Ко входу в мой дом с промежутком в одну-две минуты подъезжали машины различных служб, но больше всех было машин гвардии, при этом с разными эмблемами на дверях. Если вначале я увидел четырех полковников, то в какой-то момент появился даже один генерал, который стал орать на гвардейцев, защищавших мой дом, но, судя по всему, его окрик их не впечатлил. А вот когда появился второй генерал в сопровождении внушительного кортежа и трех очень сильных магов, я даже напрягся, так как они все светились в магическом свете, как мощные прожекторы. Не знаю, что это были за монстры, но с их появлением все сразу стихло. Вышедший генерал внимательно осмотрел всех собравшихся и направился к стоявшим перед вторым генералом-гвардейцам из личной гвардии короля. Приехавший первым генерал попробовал стать у него на пути что-то высказать, но тот только сделал знак, как клубившаяся синим пламя отодвинула его в сторону, не причинив вреда, но убрав с пути». Это проделал один из магов, приехавших с генералом. Мак воздуха, очень сильный и хотя довольно старый, но от этого не менее опасный. После пятиминутного разговора, вначале с гвардейцами, охранявшими мой дом, а потом и с полковником, явно руководившим ими, генерал направился в мой дом и мне пришлось спуститься, чтобы встретить его лично. Генерал выглядел довольно немолодо. Войдя внутрь дома, он внимательно осмотрел большую прихожую, заметив меня с двумя охранниками, вышедшим навстречу ему, спросил. «И где слуги?» «Я приказал спрятаться, чтобы в случае перестрелки не пострадали. Где мы можем поговорить?» «Пройдемте в гостиную. Микадо, позови слуг, уже безопасно, надо встретить гостя», — отдал распоряжение я. Расположившись за небольшим столиком, я посмотрел на генерала, который, осмотрев обстановку, сказал «Ну, рассказывайте, что тут у вас произошло?» «Позвольте уточнить, с кем имею честь разговаривать?» «Чосон Димун, двоюродный брат королевы, возглавляя личную гвардию короля, которая непосредственно обеспечивает его безопасность. Итак, я слушаю». Рассказ я начал с самого утра, когда на меня покушались, а затем о попытке покушения при входе в здание, где проводился аукцион. Затем о выходе через черный вход, опасаясь повторного покушения, и, наконец, о подозрительном требовании выйти из машины на открытое пространство, где нет защиты от снайперов. А потом и о преследовании с попыткой убить меня до того момента, как приехал генерал. Все время рассказы меня не перебивали, слушая очень внимательно, что делает честь этому человеку посидев в молчании пару минут, он спросил, «Вы недавно ездили в четвертое управление. Что у вас там за конфликт возник?» «Конфликт? Не было никакого конфликта. Мне предложили подарить половину своего бизнеса в обмен на крупный заказ со стороны королевства, но я отказался и не стал дальше разговаривать». «А вы знаете, что руководитель четвертого управления – племянник короля?» «Нет, в тот момент меня тот вопрос не интересовал, а попытку рейдерского захвата я даже обсуждать не буду». «Делать такие громкие заявления, не имея доказательств, очень опрометчиво. Конечно, слухи ходят, что он немного превышает свои полномочия. Но после ряда разбирательств, в которых никто не смог доказать этого, его стараются не обвинять», — ответил генерал, наблюдая за мной. «Кто сказал, что доказательств нет? Вот, послушайте!» «Сказал я, выкладывая самодельный артефакт скрытой записи звука и изображения. «Открываясь сейчас, я очень рисковал, но если уже и личная гвардия короля вся куплена, то в таком государстве мне делать нечего». Подключив его к телевизору, висящему на стене в гостиной, воспроизвел разговор с главой четвертого управления.